Глава 9: 30 миль к северу. 7 февраля в 6 часов утра Гленорван дал сигнал к отправлению. Дождь прекратился ночью. Сероватые тучки, заволакивавшие небо, не пропускали солнечных лучей на высоте 3 миль от земли. Умеренная жара обещала, что предстоящее путешествие не будет слишком утомительным. Паганель определил по карте расстояние от мыса Кахвия до Окленда. Оно равнялось 80 милям, которые можно было пройти 8 дней, делая по 10 миль в день. Но вместо того, чтобы идти вдоль извилистых берегов моря, географ предпочел направиться к селению Нгаруавахия, расположенному в 30 милях при слиянии двух рек Уайкато, и Вайпы. Там пролегал почтовый тракт, точнее, тропа, доступная для повозки, пересекавший почти весь остров, от Нейпира у заливах Хокса и дальше до Окленда. По тракту можно было добраться до Дрюри, там следует отдохнуть в хорошей гостинице, которую особенно рекомендует испытатель Гохштеттер. Распределив между собой съестные припасы, путешественники двинулись вдоль берега бухты Оатеа.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 Но Гленнорван не мог терять драгоценное время, ожидая возвращения тюленей на берег, а затем наблюдать, как они начнут разгружаться. К большому огорчению Паганели, маленький отряд опять тронулся в путь. В 10 часов остановились для завтрака на привал у подножья большой базальтовой скалы на берегу моря. Скалы эти были словно кельтские каменные памятники. Здесь на меле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 на остроконечных верхушках утесов. К четырем часам пополудни пройдено было без всякого напряжения и усталости 10 миль. Путешественники решили идти вперед до самой ночи, когда надо было изменить направление пути и продвигаться вдоль побережья гор, видневшихся на севере, а обогнув их, углубиться в долину реки Вайпа. Вдали простирались бесконечные луга, казалось, что по ним легко будет идти, но, приблизившись,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 До той поры, пока через эти заросли не проложат проезжих дорог, Новая Зеландия будет доступна лишь одним пешеходом. Бесчисленные разновидности папоротников с не упорством, чем сами маорийцы, защищают здесь родную землю от чужестранцев. Поэтому, пересекая равнину, где горная цепь Хакарихатуа переходит к холмы, маленькому отряду пришлось преодолеть множество препятствий,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 Цветов здесь мало, и они – блеклой окраски. Мало и однолетних растений, но зато множество папоротников, злаков и зонтичных. Там и сям, в некотором отдалении от берега, над темной зеленью виднелись высокие деревья, метросидоры с ярко-красными цветами, норфолские сосны, туи с вертикально растущими ветвями и разновидностью кипарисов Риму, не менее печальные, чем их европейские сородичи. Стволы всех этих деревьев утопали в зеленом море папоротников. Между ветвями больших деревьев и над кустами порхали и болтали какаду, зеленые с красной полоской на шее, какарики, туапо с великолепными черными бакенбардами и попугаи, названные испытателями южные несторы, величиной сутку, рыжие с яркой подпушкой крыльев. Майору и Роберту удалось, не удаляясь от товарищей, подстрелить несколько прятавшихся в кустах болотных куликов и куропаток. Олбини тут же на ходу ощипал их. Что же касается Паганеля, то, равнодушно оставшийся к питательным свойствам дичи, он жаждал раздобыть себе какую-нибудь птицу, свойственную одной лишь Новой Зеландии. Любопытность естествоиспытателя заглушала в нем аппетит путешественника. Он вспомнил описание местной птицы –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 «Да», — ответил Паганель, «но надеюсь, что это будет в последний раз». «Тем лучше, ибо эти ночевки — тяжелые испытания для леди Элен и Мэри Грант». «Которые они приносят, не жалуюсь, заметил Джон Манглс. «Если я верно понял вас, господин Паганель, то вы как будто упоминали о каком-то поселении, расположенном вблизи от места слияния этих двух рек». «Да», — ответил географ, «это Нгаруавахия, милях в двух ниже слияния рек». Нельзя ли будет устроить там ночлег? Наши спутницы предпочтут, конечно, пройти лишних две мили, чтобы отдохнуть в приличной гостинице». «В гостинице!» — воскликнул Паганель. «Гостиница в марийском селении! Но там же нет даже постоялого двора или кабака. Это не что иное, как куча туземных хижин. И, по-моему, нам лучше там не искать приюта на ночь, а благоразумнее держаться подальше от этой деревни». «Все ваши страхи, поганель. Промолвил Гленнерван. «Дорогой сэр, поверьте мне, лучше недоверие, чем доверие, когда имеешь дело с марийцами Неизвестно, в каких отношениях в данное время состоят они с англичанами. Подавлены ли восстания, или марийцы одержали верх. А вдруг мы попадем туда, когда война в самом разгаре? Без ложной скромности надо признать, что мы представляем для туземцев неплохую добычу